Клиффорд Саймак Сосед Места у нас в Енотовой долине краще не сыщешь. Но не стану отрицать, что лежит она в стороне от больших дорог и не сулит легкого богатства. Фермы здесь мелкие, да и земли не слишком плодородные. Пахать можно только в низинах. А склоны холмов годны разве что для пасть бы. И ведут к нам пыльные просёлки, непроходимые в иной время года. Понятное дело, сторожилам вроде Берты Смит и Джин Гагарисы или меня самого выбирать не приходится. Мы тут в этих краях выросли и давно распрощались с надеждой разбогатеть. По правде говоря, мы чувствуем себя не в своей тарелке едва высунемся за пределы долины. Но попадаются порой и другие, слабохарактерные. чуть приехали, года не прожили и уже разочаровались, снялись и уехали. Так что по соседству у нас непременно найдется ферма, а то и две на продажу. Люди мои простые и бесхитростные, ворочаемся себе в одиночку в грязи, не помышляя ни о сложных машинах, ни о племенном скоте, а впрочем, что ж тут особенного? Обыкновенные фермеры, как их немало в любом конце Соединенных Штатов. И раз уж мы живём обособленно, и кое-кто по много лет, то, пожалуй, можно сказать, что мы теперь стали как бы одной семьёй. Хотя из этого вовсе не следует, что мы дураемся по сторонам. Просто живём мы вместе так давно, что научились понимать и любить друг друга и принимать вещи такими, каковы они есть. Мы, конечно, слушаем радио, музыку и последние известия, а некоторые даже выписывают газеты. Но, боюсь, по натуре мы все-таки берюки, уж очень трудно расшевелить нас какими-нибудь мировыми событиями. Все наши интересы здесь, в долине, и нам, если говорить откровенно, не досуг беспокоиться о том, что творится за три девять земель. Чего доброго вы решите, что мы, к тому же, еще и консерваторы. Голосуем мы обычно за республиканцев, даже не утруждая себя вопросом «почему?». И сколько ни ищите, не найдется среди нас такого, у кого хватило бы времени отвечать на адресованные фермером правительственные анкеты и тому подобную дребедень. И всегда, сколько я себя помню, в долине у нас все шло хорошо. Я сейчас не про землю, а про людей говорю. Нам всегда везло на соседей. Новички появляются, что не год, а вот поди ж ты, ни одного подонка среди них не попадалось. А это для нас куда как важно». Но признаться, мы всякий раз тревожимся, когда кто-нибудь из нетерпеливых снимается с места и уезжает. И гадаем про меж себя, что за люди купят или арендуют опустевшую ферму. Ферма, где жил когда-то старый Льюис, мало заброшена так давно, что все постройки обветшали и порушились, а поля заросли травой. Правда, года 3 или 4 подряд её арендовал зубадёр из Гобкинс-Корнерс, держал там кое-какую скотину, а сам наведывался только по субботам. А мы в своём кругу всё думали, захочет ли там ещё кто-нибудь пахать. Но в конце концов даже думать перестали. Ферма пришла в такое запустение, что мы решили охотников на неё больше не сыщятся. И вот однажды я заглянул в Gobkins Corner к тамошнему банкиру, представляю, шум интересы владельцев и заявил, что если зубадёр не станет продлевать аренду, то я, пожалуй, не против. Но банкир ответил, что хозяева фермы, проживающие где-то в Чикаго, желали бы не сдавать ее, а продать совсем. Хотя лично он ни на что подобное не надеется. Кто же ее в таком виде купит? Однако смотрим, весной на ферме объявились новые люди. А спустя какой-то срок узнаем, что ее все-таки продали, и что нового владельца зовут Хит, Реджинальд Хит. И Барт Смит сказал мне, «Реджинальд, подумать только, ну и имечко у нового фермера». Больше он, правда, ничего не сказал, а Джингагарис, возвращаясь как-то из города, увидел, что Хит вышел во двор и завернул к нему на часок. Сами знаете, такое между добрыми соседями водится. И Хит вроде образовался, что Джинга завернул к нему. Только тот всё равно нашёл, что новичок мало похож на фермера. И настранец он вот кто, втолковывал мне Джинга. С лица весь темный, вроде как испанец или какой-то другой южной страны. И откуда он только выкопал имя Реджинальд? Имя английское, а он никакой не англичанин». Позже мы услышали, что Хит и не испанец даже, а откуда-то с самого края света. Но англичане, испанцы или кто там еще, а только он и его домашние показали себя работягами всем на зависть. Их было всего-то трое. Он же надо, да дочка лет 14. Зато все трое трудились от темна до темна, умело, старательно, никому попусту не преставая. И мы стали их за это уважать, хоть наши дорожки пересекались не так уж часто. Не то чтобы мы этого не хотели, или они нас отваживали, просто в таких общинах, как наши, новых соседей признают не сразу, а постепенно. Они вроде как должны сами врасти в нашу жизнь. Ухито был старый-престарый, латанный, перелатанный трактор, весь подвязанный проволочками, а уж тарахтел этот трактор, не приведи Господь. Но едва земля подсохла достаточно, чтобы пахать, сосед принялся поднимать поля, совсем заросшие травой за долгие годы. Я частенько диву давался, уж не пашет ли он всю ночь напролёт, потому что ни раз слышал тарахтение и тогда, когда уже собирался ко сну. Хотя это было не так поздно, как может показаться горожанину. Мы здесь, в долине, ложимся рано, зато и встаем ни свет ни заря. И вот как-то вечером пришлось мне выйти из дома в поисках двух пропавших телок, из тех неуемных, которым любой забор нипочем. Только представьте себе, время позднее, человек пришел с работы усталый, да еще и дождик моросит, а на дворе темно хоть глаз выколи. И тут выясняется, что эти две телки опять куда-то запропастились, и хочешь, не хочешь, а надо подниматься и идти их искать. И на какие только хитрости я с ними не пускался, а все без толку. Если уж телка пошла выкидывать номера, то хоть тресни, а ничего с ней не поделаешь. Засветил я фонарь и отправился на поиски. Промучился часа два, они как сквозь землю провалились. Я было совсем отчаялся и решил возвращаться домой, как вдруг заслышал тарахтение трактора и понял, что нахожусь чуть выше западной межи прежнего Льюисова поля. Теперь, чтобы попасть домой, мне, короче, всего было идти вдоль поля. А значит, можно и подождать чуток, пока трактор воротится с дальнего конца борозды и заодно спросить Хита, не видал ли он этих чёртовых тёлок. Ночь выдалась тёмная, звёзды попрятались за облаками, в верхушках деревьев шумел ветер и в воздухе пахло дождём. Я ещё сказал себе, что, наверное, Хит решил поработать сегодня лишь не часок, чтобы закончить вспашку до дождя. Хотя нет, я уже тогда подумал, что он, пожалуй, усердствует через край. Он и так успел обогнать с пахотой всех остальных в долине. Ну вот, спустился я с крутого склона и перешел в ручеек, благо знал, где мелко. Но пока я искал это мелкое место, трактор сделал полную ходку и ушел. Я поискал глазами, не мелькнет ли где свет от фар, но ничего не разглядел и рассудил, что света должно быть не видать за деревьями. Потом я добрался до поля, пролез между жердей ограды и зашагал через борозды трактору наперерез. Было слышно, как он повернул в конце поля и затрахтел обратно в мою сторону. Но вот странно, шум я слышал ясно, а света по-прежнему не было и в помине. Я нашел последнюю свежую борозду и встал, поджидая, и не то чтобы сразу встревожился, но все же подивился, как это хит умудряется держать борозду, не зажигая огней. Помнится, я ещё подумал тогда, что, может, у него глаза как у кошки, и он умеет видеть в темноте. Теперь-то когда вспомню про это, мне и самому смешно становится. С чего я в самом деле взял, что у хита глаза как у кокошки? Но тогда мне было не до смеха. Трактор тарахтел всё сильнее, всё ближе с каждой секундой, и вдруг, как выскочит из темноты прямо на меня. Я испугался, как бы не попасть под колёса, и отпрыгнул ярда на два, если не на три. Да что там испугался, душа в пятки ушла, а только мог бы и не прыгать. Стою я столбом, я тоже не оказался бы на дороге. Трактор прошёл мимо, и тогда я замахал фонарём и крикнул хиту, чтобы тот притормозил. Но когда я махал фонарём, то по неволе осветил кабину и обнаружил, что она пуста. Сотни разных предположений пронеслись у меня в голове, но запала одна ужасная мысль: Не иначе, как хит, сверзился с трактора и лежит где-нибудь в поле, истекая кровью. Я помчался вдогонку за трактором, чтобы успеть заглушить его, прежде чем он сойдет с борозды и врежется в дерево или еще куда-нибудь. Да только чуточку приопоздал, и он достиг поворота раньше меня. И что бы вы думали? Пошел на поворот сам собой. И так точно, словно вокруг был ясный день, и за рулем сидел тракторист. Скочив на заднюю тягу, я уцепился за сиденье и кое-как влез наверх. Потом протянул руку и взялся за рычаг газа, хотел было заглушить двигатель. Но едва рука коснулась рычага, передумал. Трактор уже завершал поворот и сам собой пошел по новой борозде, но дело было не только в этом. «Возьмите вы любой старый трактор, который чихает, кашляет и гремит на ходу, угрожая развалиться на части, и полезайте в кабину. Да у вас зубы тут же сведет от вибрации». Этот трактор тоже чихал и кашлял честь по части, а никакой вибрации не возникало. Он катился вперёд плавно, как дорогой лимузин, и лишь слегка подрагивал, когда колёса наезжали на бугор или попадали в рытвину. Так я и стоял, одной рукой придерживая свой фонарь, а другой сжимая рычаг газа и не предпринимая больше ничего. А когда доехал до места, где трактор нацелился на новый разворот, то просто спрыгнул на землю и отправился домой. Искать соседа, лежащего бездыханно на поле, я не стал, потому что понял, хита на поле не было и нет. Мне бы сразу задаться вопросом, как же это всё получается, только и не позволил себе тогда мучиться в поисках ответа. Должно быть, я поначалу был слишком ошарашен. Можно волноваться, сколько влезет о всяких пустяках, если они идут не так, как надо. Но когда напорёшься на что-то по-настоящему большое и непонятное, вроде этого трактора без тракториста, лучше уж сразу без долгих слов поднять руки вверх. Всё равно у тебя с твоим умишком с такой загадкой не совладать. На это нет ни единого шанса из тысячи. Пройдёт какое-то время, ты и вовсе позабудешь про встречу с загадкой. Раз её нельзя решить, остаётся только выкинуть её из головы. Я вернулся домой и ещё постоял немного на дворе, прислушиваясь. Ветер разошёлся не на шутку и снова стал накрапывать дождь, но как только ветер чуть-чуть стихал, до меня по-прежнему доносилось тарахтение трактора. Когда я вошёл в дом, Элис с ребятами уже крепко спали, так что я не мог никому ничего рассказать. А на следующий день обдумав всё хорошенько, и по давну не стал ничего рассказывать. Как сам теперь понимаю, главным образом потому, что мне всё равно никто бы не поверил. И я только навлёк бы на себя кучу насмешек, а уж соседи не упустили бы случае проехаться насчёт автоматических тракторов. Хит закончил пахоту, а затем и сев гораздо раньше всех остальных в долине. Сходы появились дружно, погода выдалась как по заказу. Правда, в июне вдруг зачастили дожди, и никак не удавалось прополоть кукурузу. Разве выйдешь в поле, когда земля вся насквозь сырая? Мы слонялись по своим усадьбам, подправляли заборы, занимались разной ерундой, понасели погоду и бессильно смотрели, как зарастают сорняками непрополотые поля. То есть слонялись все, кроме Хита. У него кукуруза была как на выставке. Сорняки разве что в лупу и углядешь. Джинго не утерпел, завернул к нему и полюбопытствовал, как это у него получается. Ахит только усмехнулся в ответ тихой такой беззлобной усмешечкой и заговорил о дроку. Наконец подошло время яблочных пирогов. Яблоки хоть и были ещё зелёные, но на пироги в самый раз. А надо сказать, во всей долине никто не печёт их лучше, чем Элен. Она у меня что ни год берёт за свои выпечки призы на кружной ярмарке и очень этим гордится. И вот как-то раз напекла она пирогов, завернула их в полотенце и отправилась к Хейтам. У нас в долине так заведено, женщины частенько отправляются к соседям в гости со своей стряпнёй, каждая со своим фирменным блюдом. Такое они завели особенную, ну, в общем-то, безобидную манеру хвостовства. Вышло все как нельзя лучше, словно она с хитами век была знакома. Даже домой припоздала, и мне пришлось самому собирать к ужину, а то ребятня уже крик подняла «Мы голодные, дадут нам когда-нибудь поесть» и всякое такое. Тут только она и заявилась. Разговоров у неё теперь было не остановишь. И про то, как они-то обновили дом. Кто бы мог подумать, что можно так прибраться в такой развалюхе, и про то, какой они завели огород, особенно про огород. Большой огород, рассказывала Элен, и прекрасно ухоженный, а главное, полный овощей, каких она в жизни не видела. Уж такие диковины, рассказывала Элен, совсем не похожие на наши. Мы поговорили про эти овощи еще чуть-чуть. Наверное, мол, хиты привезли семена оттуда, откуда они сами приехали. Хотя, насколько мне известно, овощи есть овощи. Где бы вы ни жили? Огородники выращивают одно и то же самое, что и мы здесь. Да и вообще, меня начали одолевать сомнения насчет новых соседей. Кто они и откуда взялись? Но на серьезные раздумья у меня тогда не хватило времени, даром что по округе уже поползли разные слухи. Подошел синокос... Потом поспел ячмень, и работы было по горло. Травы поднялись хорошо, и ячмень не подкачал тоже, зато с видами на кукурузу, похоже, предстояло простется. Началась засуха. Так уж оно случается, как нарочно: слишком много дождей в июне, слишком мало в августе. Мои грустили, глядя на посевы, и вздыхали, глядя на небо. И с надеждой встречали любое облачко, только проку не от одного из них не дождались. Бывают годы, когда бог словно отворачивается от фермеров. И тут в одно прекрасное утро заявляется ко мне Джинго Гаррис. И ну, болтать о том о сём. Переминается с ноги на ногу, а от меня ни на шаг. Я себе работаю, чиню изношенную сноповязалку, хоть и не похоже было, что она мне в этом году понадобится. А починить всё равно не мешало. «Джинго», — спросил я наконец, дав ему помаяться, часок или чуть больше. «Признавайся, что у тебя на уме?» Тут-то он мне и выложил. «А у Хита ночью выпал дождь!» «Как так?» — откликнулся я. «Ни у кого другого дождя не было». «Ты прав!» — подтвердил Джинго. «Ни у кого не было, только у него одного!» А вышло так. Возвращался он от Берта Смита, куда ходил одолжить бечевки для снопов, и решил махнуть напрямик через северное кукурузное поле Хита. Пролест сквозь ограду глядь, а поле-то мокрое, как после сильного дождя. Ночью он что ли прошёл, спросил себя Джинга. Подумал, что тут что-то не так, но ну а в конце концов дождь мог пролиться и узкой полосой поперёк долины, хотя обычно дожди движутся у нас снизу вверх или сверху вниз, а уж никак не поперёк. Но когда Джинга, пройдя поле краем, перелез через ограду на другой стороне, то увидел, что там тоже не было никакого дождя. Тогда он повернул и обошёл всё поле вокруг и, что бы вы думали, дождь выпал лишь на самом поле и больше нигде. На поле, пожалуйста, а за оградой ни-ни. Обогнув всё поле по меже, он присел на моток бичёвки и стал гадать, что бы это значило. Но сколько тут ни гадай, всё равно не было ни малейшего смысла. Да что там, в такую минуту собственным глазам не поверишь. Джинга у нас человек дотошный, прежде чем делать выводы, он любит взвесить все за и против и вообще узнать всё, что можно узнать. Он не стал поройть горячку, а отправился на другой участок, где хитвы и кукурузу. Этот участок на западной стороне долины, но и там тоже прошёл дождь. То есть на всём участке прошёл, а вокруг и не подумал. "Ну и что ты на это скажешь?" спросил Джинга. И я ответил: "Не знаю", мол, что и сказать. Чуть было не сболтнул ему про трактор без тракториста, да вовремя удержался. Сами посудите, что за выгода переполошить всё к рогу? Но только джинга за ворота, я завёл свою калымагу и к Хиту попросить на денёк другой копалку для лунок. Нет, конечно, копать лунки я и в мыслях не держал, но должен же найтись хоть какой-то предлог, чтобы наведаться к соседу без приглашения. Говорю по правде, мне так и не привелось спросить про эту копалку. Когда я приехал к Хиттум, я про неё и не вспомнил. Хитт сидел на крыльце, на ступеньках и вроде бы очень обрадовался, увидев меня. Подошёл прямо к машине, протянул мне руку и сказал: "Рад тебя видеть, Келвин". Сказал таким тоном, что я сразу почувствовал его дружеское расположение и свою значительность, что ли. Ведь он назвал меня Келвин, а все в долине зовут меня попросту Кел. Если честно, я не очень-то уверен, что кто-нибудь кроме Хита помнит моё полное имя. Пойдём, покажу тебе, что мы тут понаделали, пригласил он, подглата니 кое-что слегка. Подглатали явно не то слово. Всё на ферме блестело и сверкало, ну, совсем как на тех фермах в Пенсильвании или Коннектикуте, о те, про которые пишут в журналах. Раньше дома все надворной постройки были старые, облезлые, да вой гляди рухнут. А теперь они выглядели солидно, прочно, так и лоснились от свежей краски. Разумеется, они не стали новыми, но приобрели такой вид, будто за ними всегда ухаживали на совесть и красили каждый год. Заборы были выправлены и выкрашены, сорняки выполоты, а безобразные кучи мусора расчищены или сожжены. Хит ухитрел даже собрать со всей фермы лом, бросовые ржавые железки и рассортировать их. Работы было пропасть. Похвалился он, но дело того стоило. Я привык к порядку, люблю, чтобы везде была чистота. Так-то оно может и так, но ведь он успел всё это меньше, чем за полгода. Приехал к нам в начале марта, а сейчас ещё август не кончился, и за это время он не только засеял несколько сотен акров и выполнил на них все работы, но и обновил ферму. "Ей-ей", говорил я себе, такого не бывает. Одному человеку такое просто не под силу, даже с помощью жены и дочки, даже если вкалывать 24 часа в сутки, не прерываясь ни на обед, ни на ужин. Разве что он научился растягивать время, чтобы каждый час стал равен трем или четырем. Я плелся за хитом, а сам все думал про то, как бы тоже научиться растягивать время. И мне чертовски нравилось думать про это. А согласитесь, не часто случается, что глупые мимолетные мыслишки доставляют удовольствие. Ну, во-первых, думалось мне, с такими-то талантами можно любой день растянуть настолько, чтобы переделать всю работу, какая только найдётся. А во-вторых, если время можно растягивать, то, верно, можно его и сжимать, и тогда визит к зубному врачу, например, пролетит в одно мгновение. Хит повёл меня в огород, и точно. Элен не соврала. «Были там, конечно, и обыкновенные овощи, капусту, помидоры, кабачки и все остальное, какие есть в любом огороде. Но в придачу к ним было столько же других, каких я до того не видывал. Хит говорил мне, как они называются, и тогда эти названия были мне в диковинку. Теперь-то странно и предположить, что они были нам в диковинку. Теперь эти овощи растут у каждого фермера в долине, и нам сдается, что они росли здесь всегда». Мы ходили по огороду, а Хит выдёргивал и срывал свои диковинные овощи и складывал их в корзинку, которую таскал с собой. Постепенно ты их все перепробуешь, говорил он, они тебе сперва, наверное, придутся не по вкусу, зато другие понравятся сразу. Вот эту штуку едят в сыром виде, нарезав ломтиками, как помидор, а эту лучше сварить, хотя можно и запечь. Мне хотелось спросить, где он раскопал эти овощи и откуда они родом, только он не давал мне и рта раскрыть. Всё говорил и говорил про то, как их готовить, и какие можно держать всю зиму, а какие консервировать. А потом он дал мне погрызть какой-то корешок с рым, и вкус у корешка оказался отменный. Мы дошли до самого конца огорода, И повернули назад. И тут из-за угла дома выбежала жена Хейта. Меня она, видимо, сначала не заметила или позабыла обо мне, потому что назвала мужа не Реддженалт и не Реддж, а каким-то другим, совсем иностранным именем. Я даже и пытаться не стану вспоминать. Всё равно не смогу. Я и тогда-то не сумел бы повторить это имя, хоть оно и прозвучало всего секунду назад. Оно было просто ни на что не похоже. Тут женщина заметил, у меня перешла на шаг и перевела дыхание. А потом сказала, что всего минуту услышала по телефону ужасную новость. Младшая дочка Берта Смита Н очень тяжко больна. Они позвонили доктору, сказала она, а он уехал по вызову, и теперь ни почём не успеет вовремя. Понимаешь, реджональные симптомы напоминают, и она произнесла ещё одно слово, какого я никогда не слышал и, наверное, больше не услышу. Я смотрел на Хита и, клянусь, лицо у него побелело, даром что кожа была с оливковым оттенком. «Скорее!» — крикнул он, — «и хвать меня за руку!» Мы побежали. Он к своей древневидавшей виды машине, а я следом. Корзинку с овощами Хит швырнул на заднее сидение, а сам прыгнул за руль. Я уселся рядом и хотел закрыть дверцу, только она не закрывалась. Замок отщелкивался, хоть плач, и пришлось придерживать дверцу, чтоб не гремело. Машина выскочила за ворота, словно её кто-то на скипетерел, а уж шума она издавала столько, что впору оглохнуть. Как я не тянул дверцу к себе, она упорно лязгала и крылья дребежали. И вообще, я различал все шумы, каких можно ждать от древнего друндулета, и ещё какие-то совершенно непонятные. Меня опять подмывало задать соседу вопрос, теперь о том, что он собирается предпринять, но никак не удавалось найти нужные слова. А если бы и удалось, то сомневаюсь, расслышал ли бы он мой вопрос за грохотом и дребежанием машины. Так что оставалось лишь цепляться за сиденье, а другой рукой пытаться удержать дверцу. И признаюсь, мне вдруг стало сдаваться, что машина громыхает сильнее, чем должна бы. В точности как старый расхлябанный трактор Хейта, тот тоже тарахтит сильнее, чем положено любому трактору. Но разве может издавать столько шума машина, обладающая таким ходом? Как на тракторе, так и здесь я не ощущал никакой вибрации от мотора, и несмотря на грохот и лязг мчались мы, дай боже. Я уже упоминал, что дороги у нас вдали не далеко не сахар, и всё же ручаюсь, что временами хит выжимал не меньше 70 миль в час. При такой скорости мы должны были бы, говоря по чести, вылететь в кювет на первом же крутом повороте, а машина вроде бы только приседала и крепче вжималась в дорогу. И нас ни разу даже не занесло. Мы затормозили перед домом Берта. Хит выскочил из машины и бросился бегом по дорожке, а я за ним. Эмми Смит вышла нам навстречу, и было заметно, что она недавно плакала, а вообще-то она сильно удивилась при виде нас. Какой-то миг мы стояли на крылечке молча, а потом Хит заговорил: "И странная вещь, на нём были обтрёпанные джинсы и ковбойка в пятнах пота. Вместо шляпы колтун непочёсанных волос. И тем не менее, мне вдруг почудилось, что он одет в дорогой костюм и, приподняв шляпу, отвешивает Эмми поклон. «Мне передали», — сказал он, — «что ваша девочка заболела. Не могу ли я ей помочь?» «Уж не знаю, почудилось ли Эмми то же, что и мне, только она отворила дверь и посторонилась, чтобы мы прошли». «Сюда, пожалуйста. Благодарю вас, мэм», — ответил Хит и вошел в комнату. Я остался с Сэмми, она повернулась ко мне, и на глазах у неё опять набежали слёзы. "Знаешь, Кэл, мне очень-очень плохо", сказала она. Я печально кивнул. Чары рассеялись, здравый смысл начинал возвращаться ко мне. И я поразился безумию фермера взаменевшего, будто он может помочь маленькой девочке, которая очень-очень плохо. И своему безумию тоже. Почему я застрял на крыльце и даже не вошёл в комнату вслед за ней? Но тут Хит снова вышел на порог и тихонько прикрыл за собой дверь. Она уснула. Обратился он к Эми: "Теперь всё будет в порядке". И не прибавив больше ни слова, зашагал прочь. Я поколебался, глядя на Эми, не представляя себе, что предпринять. Потом до меня дошло, что я не в силах ничего предпринять. И я решил уйти вместе с Хитом. Обратно мы ехали с умеренной скоростью, но машина все равно бренчала и громыхала, как прежде. «А бегает вполне прилично», — крикнул я, стараясь перекрыть грохот. Он слегка улыбнулся и крикнул в ответ. «Два дня вожусь, день езжу!» Когда мы добрались до фермы Хита, я вылез из его машины и пересел в свою. «Погоди, ты забыл овощи!» — бросил он мне вдогонку. «Пришлось вернуться за овощами». «Большое спасибо. Не за что». Когда я поглядел ему прямо в глаза и сказал: "Знаешь, было бы очень здорово, если бы нам сейчас дождаться дождя. Для нас это было бы просто спасение. Один хороший дождь, и кукуруза уцелеет". "Заходи ещё", пригласил он, очень рад был поболтать с тобой. И в ту же ночь над всей долиной прошёл дождь. Хороший проливной дождь, и кукуруза уцелела. А маленькое н выдохрыло. Доктор, когда он наконец доехал до фермы Берта, объявил, что кризис миновал и дело идёт на поправку. Какая-то вирусная инфекция, сообщил он. Столько их теперь развелось, не то, что в старые добрые времена, когда люди ещё не баловались со всякими чудотворными снадобьями и вирусы не наловчились по минутам перерождаться. Раньше врачи, по крайней мере, знали, от чего они лечат, а теперь сплошь и рядом чёрт из два. Мне известно, говорили ли Берты Эми доктору Прохита. Только, по-моему, вряд ли. С какой стати признаваться, что вашего ребёнка вылечил сосед? Не дай бог сущится какой-нибудь умник, который выдвинет против Хита обвинение в незаконной медицинской практике, хотя такое обвинение всегда чертовски трудно доказать. Но разговорчики по доле не поползли всё равно. Мне, например, рассказывали по секрету, что Хит до того, как осесть у нас, был известнейшим врачом в Вене. Разумеется, я ни во что подобное не верю. Да, наверное, и тот, кто придумал эту версию, сам в неё не верил. Но так уж у нас в провинции ведётся. Ничего не поспешишь. На время эти рассказни взбудоражили всю долину, а потом улеглось. И само собой получилось, что хиты стали для нас своими, словно жили рядом испокон веков. Берт взял за правило беседовать с Хиттом на разные темы, а женщины принялись что ни день вызывать мисс Хит к телефону, чтобы она могла вставить словечку в круговой разговор, каким вечно заняты провода у нас в долине. Чешут языки с утра до ночи. Так что если приспичило вызвать кого-нибудь по делу, сначала надо ещё отогнать от аппарата этих малоболок. Осенью мы позвали Хитта, хочется на енотов. А кое-кто из молодых парней стал помаленьку приударять за его дочкой. Всё пошло так, как если бы хиты и вправду были здесь сторожевыми. Я уже говорил, нам всегда везло на соседей. А когда всё хорошо, то и время течёт незаметно, и в конце концов его вообще перестаёшь ощущать. Именно так и случилось у нас в Долене. Год шёл за годом, а мы не обращали на них внимания. На хорошее никогда не обращаешь внимания, принимаешь его как нечто само собой разумеющееся. Нужно, чтобы настали другие, скверные времена, вот тогда оглянёшься и поймёшь, что раньше-то всё было хорошо, на удивление. Но вот однажды, примерно год назад или может чуть больше, только-только я покончил с утренней дойкой, откуда не возьмись у ворот машина с нью-йоркским номером. В наших краях дальний номер встретишь нечасто, так я на первых порах подумал, что кто-то заблудился и притормозил спросить дорогу. Смотрю на переднем сиденье мужчины и женщина, а сзади трое детишек и пёс. И машина новёхонькая, блестит как на картинке. Я как раз нёс молоко из коровника, и когда хозяин выбрался из забаранки, я поставил вёдро на землю и подождал, пока он подойдёт. Он был молодожавый, с виду интеллигентный, и держал себя как полагается. Сказал, что его фамилия Рикорд, и что он гозядчик из Нью-Йорка. Что сейчас он в отпуске, а к нам в долину завернули по пути на запад с целью кое-что уточнить. «Насколько мне помнится, газеты до сих пор никогда не проявляли к нам интереса». Так я ему и ответил. И еще добавил, у нас, мол, никогда и не случалось ничего такого, о чем стоило бы сообщать в газете. «Да нет, я не ищу скандалов», — заверил меня Рикард. «Если вы этого испугались, то зря. Просто меня занимает статистика». Признаться, со мной частенько бывает, что я соображаю туже, чем следовало бы. Человек я по природе, пожалуй, неторопливый, но тут едва он произнёс статистика, я сразу почувствовал, что дело табак. Я недавно работал над статьями о положении фермеров, пояснил рекорд, и в польских материалах копался в правительственных статистических сводках. Ну и скучище в жизни, кажется, так не уставал. И что же, спросил я, а у самого сердца оборвалось. А то, что я узнал занятное вещь об этой вашей долине, продолжал он. Сначала я чуть было не проморгал самого главного, прошёл мимо цифр и, в общем-то, не понял их значения. Потом всё-таки вернулся вспять, перепроверил цифры и взглянул на них новыми глазами. Никаких подробностей в сводках, разумеется, нет, просто намёк на что-то непонятное. Пришлось покопаться ещё и выяснить кое-какие факты. Я попробовал отшутиться, только он мне не позволил. Начать с погоды, сказал он. Вы отдаёте себе отчёт, что на протяжении последних 10 лет у вас стоит идеальная погода? Да, погода была что надо, согласился я. А ведь раньше было не так? Я проверял. Ваше правда, опять согласился я, за последнее время погода улучшилась. И урожай у вас 10 лет подряд самый высокий во всём штате. Вы севаем кондиционные семена, используем лучшие агротехнические приёмы. Он усмехнулся. "Ну это вы бросьте. Агротехника у вас не менялась по меньшей мере четверть века. Спору нет, тут он меня припёр к стенке. 2 года назад весь штат пострадал от нашествия ратных червей", продолжал он. "Весь штат, кроме вас. Вас и это напасть обошла стороной. Нам повезло, помню, в тот год мы сами удивлялись, как это нам так повезло". Я заглянул в медицинскую статистику. Не унимался он. Та же история. 10 лет подряд никаких болезней, ни кори, ни ветрянки, ни воспаления лёгких, вообще ничего. За 10 лет один единственный случай смерти, и то по причине весьма преклонного возраста. Дедушку Паркс, а тозвался я. Ему вот-вот стукнуло бы 90, почти он был старикан. Вот-вот, сами видите, сказал Рикорд. Спорить не приходилось. У него в руках были точные данные. Мы не сознавали толком своей удачи, а он проследил все до истоков и поймал нас с поличным. «Ну и чего же вы от меня хотите?» — спросил я. «Хочу, чтобы вы рассказали мне про одного из ваших соседей. Я не сплетничаю про своих соседей. Если вас интересует кто-то из них, почему бы вам не обратиться к нему самому?» Я и собирался, да не застал его дома. На ферме, что ниже по дороге, мне сказали, будто он уехал в город, укатил со всей семьей. «Рейджинальд Хитт», — сказал я, — играть дальше в молчанку было бессмысленно. Рикард и без меня был достаточно осведомлен. «Он самый, я беседовал кое с кем в городе, и оказалось, что он ни разу не ремонтировал ни одну из своих машин, ни трактор, ни прицепные орудия, ни автомобиль, так и пользуется ими с тех самых пор, как поселился на ферме. А ведь они и тогда были уже не новыми». «Ухаживать за ними на совесть», — ответил я. «Сам латает, сам смазывает». «Еще одно обстоятельство. С самого своего приезда сюда он не купил ни капли бензина». Все остальное я, конечно, знал и без Риккорда, хоть никогда не давал себе труда задуматься над этим. А вот про бензин даже не догадывался. Видно, я не сумел скрыть удивление, потому что приезжий усмехнулся. «Чего вы хотите?» — повторил я. «Чтобы вы рассказали мне, что вам известно. Поговорите с Хитом. Ничем не могу быть вам полезен». И в тот же миг, как я произнёс эти слова, я почувствовал облегчение. Должно быть, я инстинктивно верил, что Хит выкрутится, уж он-то сообразит, как тут поступить. Но после завтрака я ни почём не мог взяться за работу. Я собирался подрезать деревья в саду, я и так откладывал это дело чуть не 2 года, и дольше оно терпеть не могло. А вместо подрезки я принялся размышлять о том, почему этот Хит не покупает бензина. и вспомнил ту ночь, когда встретил трактор без тракториста. И еще мне вспомнилось, как необычайно ровно движется трактор и машина Хита, невзирая на немыслимый шум, какой они издают. В общем, отложил я ножницы и припустил прямиком через поля. Я же знал, что Хит со своим семейством подался в город — Впрочем, не думаю, что сумел бы остановиться, даже будь они дома. Нет, я все равно бы не усидел на месте, потому что наконец-то понял, что этот самый трактор не давал мне покоя целых десять лет. Пришла пора разобраться, что к чему. Трактор стоял на месте в гараже, и я вдруг забеспокоился, а как залезть к нему внутро? Но задача оказалась легче легкого. Я снял захваты и приподнял капот». И увидел, в сущности, то, что я ожидал увидеть, хотя, по правде сказать, не представлял толком, что именно откроется мне под капотом. Там лежал брусок блестящего металла, чем-то напоминающий, пожалуй, купость тяжелого стекла. Брусок был не слишком велик, но выглядел массивно, и поднять его было бы, наверное, очень непросто. Видны были и отверстия от болтов, которыми прежде крепился обычный двигатель внутреннего сгорания. А чтобы установить новый движок, поперёк рамы была наварена прочная металлическая полоса. Поверх блестящего куба громоздился ещё какой-то аппаратик. Я не стал тратить время и разбираться, как именно он работает. Однако приметил, что он соединён с выхлопной трубой, и понял, что эта штука служит для маскировки. Знаете, как на ярмарочных аттракционах переделывают электрические вагончики под древние локомотивы, чтобы они пыхтели и выбрасывали клубы пара. Вот и это устройство было такого же рода. Оно выбрасывало колечки дыма и тарахтело, как положено, трактору. Оставалось только диву даваться. Ну, если Хит придумал движок, работающий лучше, чем двигатель внутреннего сгорания, зачем ему пускаться во все тяжкие, чтобы скрыть от людей свое изобретение? «Да если бы у меня вдруг родилась такая идея, уж я бы своего не упустил!» Нашел бы кого-то, кто согласился бы меня финансировать, наладил бы производство таких движков и в два счета разбогател бы до одури. Что мешало Хиту поступить точно так же? Да ничто не мешало. А вместо этого он маскирует свой трактор, чтобы тот выглядел и тарахтел, как самый обыкновенный. И машину свою нарочно заставляет шуметь и греметь, чтобы никто не заприметил мотора нового типа. Только он, честно говоря, перестарался. И машина, и трактор у него гремят куда больше, чем надо. Ей самый существенный промах, что он сделал, что не покупал бензина. На месте Хита я бы непременно покупал горючее, как простые смертные, а потом сливал бы его на помойку или сжигал. Мне уже стало казаться, что Хит и вправду всё время что-то скрывает, намеренно держится в тени, словно он действительно сбежал из какой-то другой страны или откуда-нибудь ещё. Я опустил капот, Я застегнул захваты, а выйдя из гаража, старательно прикрыл за собой ворота. Вернувшись домой, я снова принялся за подрезку, а между делом обдумывал то, что увидел. И вдруг до меня дошло, что помаленьку я думал об этом с того самого вечера, как встретил трактор без тракториста. Правда, думал я урывками, не стараясь сосредоточиться, и потому ни до чего особенного не додумывался. А теперь додумался, и если на чистоту мне бы обмерять от страха. Но я не обмер. Реджинальд Хит был мой сосед и хороший сосед. Мы вместе ходили на охоту и на рыбалку, и помогали друг другу в паруси на косы и молодебы. И мне он нравился, по крайней мере, ничуть не меньше, чем многие другие. Да, конечно, он немного отличался от остальных. У него был странный трактор и странная машина. Он вроде бы даже умел растягивать время. И с тех пор, как он поселился у нас в долине, нам везло на погоду и болезни обходили нас стороной. Все точно. Но чего тут бояться? Если хорошенько знаешь человека, бояться нечего. Ни с того ни с сего мне вдруг вспомнилось, как года два-три назад я однажды заехал к хитам летним вечером. Было жарко, и вся семья вынесла стулья на лужайку. Там казалось чуть-чуть прохладнее». Мне тоже предложили стул, и мы сидели и болтали ни о чём, вернее, обо всём, что приходило в голову. Луна ещё не взошла, зато звёзд высыпало видимо-невидимо. И такие они были в тот вечер красивые, просто как никогда. Я показал Хиту на звёзды и от нечего делать выложил ему всё, что знал из астрономии. Они так далеко, говорил я, так далеко, что свет от них идёт до нас годами, и каждое солнце совсем как наше. а многие даже больше, чем наше солнце. На этом мои познания о звёздах заканчивались. Хит задумчиво кивнул. Есть одна звёздочка, сказал он, на которую я часто поглядываю. Вон та голубая. Ну, вроде как голубая, видишь? Видишь, как она мерцает, словно подмигивает нам с тобой. Славная звёздочка, дружелюбная. Я сделал вид, будто понимаю, о какой звёздочке речь, хотя на самом деле ничуть не был в этом уверен. Их была на небе тьма тьмущая, и почти все они мерцали. Тут мы заговорили о чем-то еще и забыли про звезды. По крайней мере, я начисто забыл. После ужина ко мне заявился Берт Смит и рассказал, что Рикард наведывался к нему и задавал всякие каверзные вопросы. И к Джинго тоже наведывался, а теперь намерен встретиться с Хитом, как только тот вернется из города. Берт от всего этого слегка расстроился, и я постарался его утешить. Горожане всегда нервничают по пустякам, высказался я. Не стоит беспокоиться. Сам я, если и беспокоился, то не слишком. Чувствовал, что хит как-нибудь осилит такую задачку. Даже если рекорд и теснит статейку в нью-йоркских газетах, нам от этого особой беды не будет. Енотовая долина от Нью-Йорка куда как далеко. Я, признаться, считал, что больше мы рекорда не увидим и не услышим. Только никогда я так жестоко не ошибался. Около полуночи я проснулся от того, что Элен трясла меня за плечо. Там кто-то стучит, сойди, узнай, что ему надо. Пришлось натягивать штаны и туфли, зажечь лампу и спускаться вниз. Пока я одевался, в дверь ещё стукнули 2-3 раза, но как только я зажёг свет, утихомирились. Я подошёл к двери и отмкнул засов. На крыльце стоял Рикорд и держался он теперь отнюдь не так самоуверенно, как по утру. Извините, что разбудил, сказал он. «Но я, кажется, заблудился». «Тут нельзя заблудиться», — отвечал я, — «вдали не одна единственная дорога. Одним концом она упирается в шоссе номер 60, другим — в шоссе номер 85. Езжайте по дороге, и она выведет вас на то или другое шоссе». «Но я еду уже четыре часа», — сказал он, — «и не могу найти ни того шоссе, ни другого». Послушайте, отвечал я. Всё, что от вас требуется, это ехать прямо в любую сторону. Здесь просто нет, куда сворачивать. Четверть часа и вы на шоссе. Я не скрывал своего раздражения. Он уж очень всё это глупо звучало. И кроме того, я не люблю, когда меня среди ночи вытаскивают из постели. Поверьте, я я действительно заблудился, воскликнул он с отчаянием. Пожалуй, даже он был на грани паники. Жена перепугана до смерти, дети просто падают в снох. Ладно, отвечал я, дайте только надену рубаху и завяжу шнурки. Так и быть, я провожу вас. Он сказал, что предпочитает попасть на шоссе номер 60. Я вывел свою колымагу из гаража и велел ему ехать за мной. Может, я и был раздражён, но всё-таки рассудил, что надо ему помочь. Он нам взмоламотил всю долину, и чем скорее он уберётся в осваясе, тем лучше. Прошло, наверное, полчаса, прежде чем я начал догадываться, Что дело и впрямь нечисто. Полчаса — это вдвое дольше, чем требуется, чтобы выбраться на шоссе. Но дорога выглядела как обычно, и вообще кругом не было ничего подозрительного, если не смотреть на часы. Я поехал дальше и через 45 минут очутился у порога собственного дома. Как это получилось, я и сам не мог взять в толк. «Хоть убей!» Я вылез из-за баранки и подошел к машине Рикарда. Теперь вы поняли, что я имел в виду, спросил он. Мы, похоже, нечайно повернули назад, отвечал я. Жена Рикардо, казалось, вот-вот забьётся в истерике. Что происходит? повторяла она пронзительным визгливым голосом. Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? Попробуем ещё раз, предложил я. Поедем медленнее, чтобы не сделать снова ту же ошибку. И я поехал медленнее. На этот раз мне потребовался час, И, тем не менее, я вернулся к воротам собственной фермы. Потом мы попытались выехать на шоссе номер 85, и через 45 минут были там же, откуда тронулись в путь. «Сдаюсь», — сказал я Рикардом. «Вылезайте и заходите в дом, сейчас сообразим, где вам постелить. Вы переночуете, а с рассветом, глядишь, и дорога отыщется». Я сварил кофе, нашел разные снеди для сэндвичей, а Эллен тем временем приготовила постель на пятерых. Пес пусть ночует на кухне, распорядилась она. Я достал картонный ящик из-под яблок и уложил в него подстилку. Пес был жесткошерстный фокстерьер, честенький маленький и очень забавный. А дети такие же славные, как любые другие дети. Вместе с Рикард, правда, опять было сорвалось на старику, но Элен заставила её выпить кофе, а я просто не позволил продолжать разговор о том, почему им не выбраться из долины. При дневном свете, уверял я их, от ваших страхов и следа не останется. И действительно, после завтрака гости совершенно успокоились и как будто уже не сомневались в том, что сумеют отыскать шоссе номер 60. Они уехали без провожатых и через час вернулись. Тогда я снова сел в машину и двинулся впереди них, и не стыжусь признаться, что по спине у меня бегали мурашки. Я внимательно следил за дорогой, И в news app ну понял, что мы едем к шоссе, от шоссе обратно в долину. Я, конечно, тут же затормозил, мы развернулись и покатели в правильную сторону, но минут через 10 поняли, что нас опять развернуло. Сделали ещё одну попытку. Теперь мы буквально ползли, пытаясь заметить ту точку, где нас разворачивают. Напрасный труд. Мы ничегошеньки не заметили. Когда мы вернулись на ферму, я позвонил Берту и Джинке и попросил их подъехать ко мне. Они, в свою очередь, пробовали вызволить Рикарда. Сначала порознь, потом оба вместе, но добились не большего, чем я. Тогда я попытался выбраться сам, без журналиста, следующего за мной по пятам, и, что бы вы думали, выбрался безо всяких приключений. Смотался на шоссе номер 60 и обратно за полчаса. Я решил, что лед сломан, и сделал новую попытку вывести машину Рикарда. Но не тут-то было. К полудню мы установили все с полной точностью. Любой из дорожилов мог приспокойно выезжать из долины любой, только не рекорд. Элен уложила месяц рекорд в постели, дала ему успокоительного, а я отправился к Хету. Он обрадовался мне и выслушал меня, но вот ведь не задача, пока я говорил, мне всё вспоминалась моя догадка, что он умеет растягивать и сжимать время. Когда я закончил, он помолчал минутку, словно взвешивал, верное ли решение принял. Странная эта история, Кельвин, сказал он наконец. Вроде бы и несправедливо, что Рикард заперты в нашей долине помимо собственной воли. А если разобраться, для нас самих это удача. Рикард собирался написать про нас в газетах. Если бы он исполнил своё намерение, мы сразу оказались бы в центре внимания. Сюда набежала бы куча народу: другие газетчики, чиновники, умники из университетов и просто любопытные. Они искаверкали бы всю нашу жизнь. а то еще стали бы предлагать нам за наши фермы большие деньги, много больше того, что они стоят на самом деле, и погубили бы нашу долину. Не знаю, как тебе, а мне эта долина нравится, как она есть. Она напоминает мне, ну, в общем, дорогое для меня место. Рикард может передать свою статью по телефону, возразил я, или переслать почту, и к чему задерживать его здесь, если статью все равно напечатают? «Думаю, что не напечатают», — ответил он. Да нет, я совершенно уверен, что он не станет ни передавать статью по телефону, ни посылать по почте. Сказать по правде, я ехал к Хиту, чтобы, если понадобится, замолвить за Рикарда словечко, но поразмыслил хорошенько над тем, что услышал, и не стал ничего говорить. В самом деле, если существует некий принцип или некая сила, которые поддерживают жителей долины в добром здравии, гарантируют им хорошую погоду и вообще облегчают жизнь... То разумеется, все остальные на всём белом свете ничего не пожалеют, лишь бы заполучить такое чудо в своё распоряжение. Пусть это и эгоизм, но я не верю, что подобный принцип или силу можно распределить так, чтобы хватило на всех. Если кому-то суждено использовать эту силу в своих интересах, лучше уж пусть она останется навеки вечной здесь, в долине, где проявила себя впервые. И ещё одно, И если мир услышит, что мы владеем такой силой либо принципом и не можем или не хотим ими поделиться, все затаят на нас злобу. Да что там злоба, просто возненавидят нас как лютых врагов. Вернувшись домой, я поговорил с Рикардом и даже не пытался скрыть от него правду. Он вскипел и хотел было тут же двинуться к Киту, выяснять отношения, но я ему отсоветвал. Ведь у него не будет никаких доказательств, и он окажется в идиотском положении. Кит, вероятно, станет вести себя так, словно вообще не понимает, о чём речь. Рикард сначала яропенился, спорил, но в конце концов согласился, что я прав. Заезжее семейство прожило у меня на ферме 5 дней, и от случая к случаю мы с рекордом делали пробные выезды просто чтобы попытать счастья, но всё было по-прежнему. Убедившись в этом, мы снова позвали Берту и Джинга и держали военный совет. К тому времени Мессис Рикорд немного оправилась от потрясения, дети вошли во вкус жизни на вольном воздухе, а что касается пса, тот определённо поставил себе целью загнать и облаять каждого кролика, сколько бы их ни нашлось в долине. Чоть, повыше на склоне есть бывшая ферма Чендлера, додумался Дженка. Там давненько никто не живёт, но она в приличном состоянии. Можно кое-что поднаветь, и будет очень удобно. Но я не хочу оставаться здесь, запротестовал Рикорд. Не могу же я в самом деле переселиться сюда. А кто сказал переселиться? вмешался Берд. Вам просто надо немного переждать. Придёт день, обстоятельства переменятся, и вы свободно уедете куда захотите. "Но моя работа", воскликнул Рикард. И тут слово взяла Месис Рикард. Не трудно было догадаться, что происходящее нравится ей ничуть не больше, чем мужу, но в ней внезапно проснулся тот практически здравый смысл, каким подчас отличаются женщины. Она усвоила, что им суждено на время оставаться в долине и постаралась выыскать в таком повороте событий свои преимущества. "А книга, которой ты вечно угрожал разродиться", сказал она. Вот тебе самый подходящий случай. Это и решило дело. Рикорд послонялся ещё немного, вроде бы собираясь с духом, хотя право же всё было ясное и так. Потом он начал поговаривать о том, как хорошо у нас в долине. Мир, тишина и никакой суеты. Здесь, мол, только книги и писать. Соседи сообща подновили ферму Чендлер, а Рикорд позвонил в свою газету и под каким-то предлогом попросил отпуск. Ещё он послал письмо в свой банк, чтобы ему перевели его сбережения, и засел за книгу. Очевидно, ни в телефонных разговорах, ни в письмах он не позволил себе и намёка на истинную причину, почему остался в долине. И то сказать, это было бы попросту глупо. Так или иначе, никто не поднял вокруг его исчезновения ни малейшего шума. А долина вернулась к обычным повседневным заботам, и после всех треволнений это было куда как приятно. Соседи делали за Рикардов все покупки, привозили им из города крупы, сахар и всякую всячину, а иногда глава семьи садился в машину и предпринимал очередную попытку выбраться на шоссе. Но обычно он сидел за столом и писал. И год спустя успешно продал свою первую книгу. Вы, возможно, даже читали её. Она называется Прислушайтесь к тишине. принесла ему немалые денежки. Правда, его нью-йоркские издатели чуть не рыхнулись, никак не могли взять в толк, от чего он упорно отказывается высунуть нос из долины. Отказывается от лекционных турне, отвергает приглашения на званные вечера и обеды, короче, не принимает никаких почестей, вроде бы положенных автору нашумевшей книги. И вообще успех не вскружил ему голову. Кто и поре как книгу напечатал, и Рикардо у нас знали и любили все от мало до велика. И он жаловал всех кроме, пожалуй, хита. С хитом он держался подчеркнуто холодно. Что ни день, он подолгу бродил по округе, уверял, что ради мациона, но мне сдается, что именно во время прогулок он сочинил большую часть своей книги. А то остановится у ограды и заведет с хозяином разговор о жизни. Так с ним, собственно, все в долине и познакомились. Охотнее всего он рассуждал о тех временах, когда сумеет, наконец, вырваться из заточения. И мы, случалось, тоже подумывали, что не ровен час... Рикарды нас и вправду покинут. Думали мы об этом с горечью, потому что из них получились хорошие соседи. Наверное, в нашей долине действительно есть что-то особенное, раз она заставляет людей поворачиваться к другим, лучшей своей стороной. Я уже говорил, нам с покон века не попадались скверные соседи. А многие ли могут сегодня похвастаться тем же? Как-то раз по пути из города заглянул я на минутку к Хиту поболтать, и пока мы с ним стояли на дороге, показался Рикард. По нему было сразу видно, что никуда он особенно не торопился, а просто гуляет. Он тоже остановился, мы поболтали на разные темы, а потом он возьми, дай скажи. А знаете, мы решили никуда отсюда не уезжать. Ну вот что же прекрасно, отозвался Хит. Вчера вечером продолжал рекорд. Мы с Грей стали как обычно обсуждать, что будем делать, когда уедем отсюда. И вдруг оба запнулись, переглянулись и поняли, что вовсе не хотим никуда выезжать. Здесь такой покой, и ребятишкам здесьняя школа нравится гораздо больше, чем в городе, и люди вокруг такие славные, что об отъезде и думать противно. Рад слышать это от вас. Отозвался хит Только зря вы, право, сидите здесь неотлучно. Надо бы ей встряхнуться. Свозите жену и детишек в город, в кино. Вот и вся недолга. Легко и просто. Жизнь у нас течет по-прежнему хорошо. Быть может, даже лучше, чем прежде. В долине все здоровы. Обыкновенный насморк и тот теперь, кажется, обходит нас стороной. Когда нам нужен дождь, идет дождь. А когда нужно солнце, то, естественно, светит солнце. Мы не разбогатели... Разве разбогатеешь, когда Вашингтон то и дело вмешивается в фермерские дела? Но живём мы грех пожаловаться сносно. Рикорд работает над своей второй книгой, а я время от времени выхожу вечерами на крыльцо и пытаюсь отыскать на небе ту звёздочку, которую Хит показывал мне однажды многие годы назад. И всё-таки мы не в силах полностью избежать огласки. Вчера вечером слушал я по радио своего любимого комментатора, а он вдруг ни с того, ни с сего решил потешить публику на наш счёт. Да полно, есть ли на свете эта енотовая долина? Если да, правительству не мешало бы в этому достовериться. Географические карты настаивают, что такая долина есть на самом деле. Статистика утверждает, что там идеальный климат и нет ни болезней, ни неурожаев, прямо-таки молочные реки и кисельные берега. И окрестные жители все как один уверены, что долина существует. Но едва кто-нибудь из официальных лиц решит расследовать факты на месте, она исчезает. И всё не удаётся найти. Пытались звонить по номерам, которые числятся за обитателями Долейны. Телефонные звонки не проходят. Пытались писать письма, возвращаются к отправителям под тем или иным предлогом, изобретённым в недрах почтового ведомства. А если те, кто ведёт расследование, выжидают в соседних торговых центрах, люди из Йенотовой долины отсиживаются по домам и не делают никаких покупок. Допустим на минуту, что статистика не врёт. Тогда властям право же не грешно было бы поинтересоваться, в чём дело? Не грешно бы изучить фактор, отличающий эту долину и распространить их воздействие на все другие районы. Пока что мы не знаем, даже доходит ли до долины наши передачи, способны ли радиоволны проникнуть туда, куда не проникают ни письма, ни звонки, ни должностные лица. Но если да, если есть, на свете Единотвая долина и кто-нибудь из её обитателей слушает нас сейчас, быть может, он не откажется подать голос. Комментатор ещё раз хмыкнул и перешёл к последним политическим сплетням. Я выключил радио и сидел, покачиваясь в кресле, а сам всё думал о том, почему же это иногда ни один из нас по 3-4 дня подряд не может добраться до города, а в другие дни телефоны вдруг смолкают разом без всякой на то причины. Честно сказать, мы не раз обсуждали такие случаи между собой и советовались, не поговорить ли нам про это с Хитом, но каждый раз решали, что лучше не надо. Он наверняка соображает, что делает, и нам остается только надеяться на его здравый смысл. Наше положение причиняет нам, конечно, известные неудобства, зато имеет и свои преимущества. Вот уже добрых 10 лет у нас в Долине не бывало ни зазывал навязывающих подписку на дешёвенькие журнальчики, ни страховых агентов.